Во главе губернии стоял губернатор, назначаемый императором, и ему только подчинявшийся. Губернатору, несмотря на то, что губернские учреждения были основаны на разделении административных, финансовых и судебных функций, принадлежала в губернии вся полнота власти. Он контролировал деятельность всех учреждений и должностных лиц, осуществление указов правительства. В целях обеспечения тишины и порядка в губернии губернатору были подчинены все воинские части и команды. В уездах управления было отдано дворянам, которые на три года избирали капитана-исправника, главу уезда и заседателя Нижнего земского суда, функции которых соответствовали функциям губернатора и губернского правления. Страница 138. Город представлял административную единицу, управлял городом городничий, назначавшийся правительством, как правило, из отставных офицеров дворян. Город делился на части в 200-700 домов во главе с частным приставом и на кварталы по 50-100 домов во главе с квартальным надзира. В середине 80-х годов в России был окончательно оформлен сословный строй. В 1785 году были изданы жалованные грамоты дворянству и городам. Жалованная грамота дворянству закрепила все сословные права и привилегии дворянства, полученные ими к этому времени. Грамота распространила создание дворянских собраний во главе с предводителем дворянства и на уезды, и на губернии. Она включила в российское дворянство прибалтийских баронов, польскую шляхту, казацкую старшину, украинских и белорусских помещиков, что окончательно консолидировало сословие дворян в России. Жалованная грамота городам закрепляла сословную структуру населения города, делила его на шесть сословных категорий, сохраняла и укрепляла средневековую цеховую организацию ремесленников. Расширялись права лишь одной категории гильдейского купечества. Согласно грамоте, создавались органы государственного самоуправления, общая городская дума и шестигласная дума – органы исполнительной власти. Но реальная власть оставалась в руках городничего, управы, благочиния и полицмейстера. На долю думы оставались вопросы благоустройства и санитарного состояния города. Царствование Павла I. Продворянская и прокрепостническая была внутренняя политика при сыне Екатерины II Павле I 1796-1801 годы. В армии насаждались прусские порядки. В невиданных масштабах осуществлялась раздача государственных крестьян помещикам. Всего за 4 года своего правления Павел I раздал 600 тысяч душ обоего пола. Император вообще хотел передать помещикам всех государственных крестьян. При Павле I крепостное право было распространено на южные районы России. Жестокая расправа с крестьянами после восстания Пугачева не сломила их сопротивление. В 1796-1797 годах 32 губернии России были охвачены крестьянскими волнениями. Страница 139 В 1797 году был издан указ о трехдневной барщине, но он не ослабил остроту крестьянского вопроса. Указом помещикам лишь рекомендовалось ограничиться трехдневной барщиной и не занимать их господскими работами в воскресные дни во взаимоотношениях помещиков и крестьян все оставалось по-прежнему отношения между императором и дворянством обострялось, несмотря на проводимую Павлом Первым продворянскую политику Павел I отменил Петровский указ о престоле наследии в 1797 году русский император, стремившийся все более усилить самодержавную власть обладал крайне неуравновешенным и вспыльчивым характером, он был практически непредсказуем в своих действиях Павел произвольно по прихоти менял чиновников на военной и гражданской службе Ссылал одних и возвышал других, запретил дворянские собрания в губерниях, отменил право дворян избирать должностных лиц уездных учреждений. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал разрыв отношений с Англией, что ударило по доходам дворян, так как туда шла основная масса экспортной сельскохозяйственной продукции, основными поставщиками которой были помещики. При дворе сложился заговор. 11 марта 1801 года заговорщики совершили последний в истории России дворцовый переворот, убив Павла I и возведя на престол его сына Александра. Шестое. Внешняя политика. Подъем экономики страны, создание регулярной армии и флота, победа в Северной войне укрепили международное положение России. Усиление России беспокоило не только ее соседей Швецию, Польшу, Турцию, но и крупные европейские страны Англию, Францию, Австрию. Россия в решении своих внешнеполитических задач использовала противоречия, возникавшие между державами. В первой четверти XVIII века была решена одна из главных внешнеполитических задач – завоеван выход в Балтийское море. Нерешенными оставались две следующие внешнеполитические задачи в странице 140 Первая из них была связана с необходимостью овладения выходом в Азовское и Черное моря, присоединением и освоением огромных земельных просторов, лежащих между засечными чертами и Азовско-Черноморским побережьем. Эти земли оставались неосвоенными и находились под властью Турции и ее вассала Крымского ханства, продолжавших агрессивную политику в отношении России. Это замедляло темпы развития южных районов, угрожало их безопасности. Выхода в Азовское Черное море требовало экономическое развитие страны, выход на новые рынки сырья и сбыта. Присоединение новых плодородных земель юга было необходимо для раздачи их дворянству. Второй внешнеполитической задачей было воссоединение правобережной Украины с левобережной и включение Беларуси в состав России, что должно было объединить в одном государстве русских, украинцев и белорусов. Временами приобретали остроту и такие внешнеполитические вопросы, как агрессивная политика Бруссии, отношения с государствами Средней Азии, Кавказа и Закавказья. Решение внешнеполитических проблем, с одной стороны, имело прогрессивное значение, соответствовавшее национальным интересам России и населявших ее народов. С другой стороны, внешняя политика осуществлялась самодержавием в интересах укрепления этого строя и господствующего положения дворянства. Борьба за сохранение самодержавного строя и подавление выступлений против него был и важнейшими чертами российской внешней политики. Семилетняя война. 1756-1763 годы. Наибольшее значение во внешнеполитических событиях середины XVIII века имела Семилетняя война. В Европе усилилась агрессивная политика Пруссии, представлявшая угрозу интересам России. Канцлер Бестужев, руководивший русской внешней политикой, в 40-е 50-е годы приложил немало усилий для создания антипрусской коалиции, в которую вошли Австрия, Франция, Россия. Швеция – Саксония. Война началась в 1756 году нападением Пруссии на Саксонию и разгромом австрийской армии. Летом 1757 года в войну вступила Россия. 19 августа 1757 года русские войска разбили прусаков под Гросс-Егерсдорфом. Восточная Пруссия была вскоре занята русскими войсками. Страница 141. Новое поражение Прусаки потерпели 14 августа 1758 года при Сорндорфе. 1 августа 1759 года русская армия вышла к Одеру и разгромила прусского короля Фридриха II у Кунерсдорфа. В 1760 году русские войска заняли Берлин. Пруссия оказалась на грани катастрофы. От этого ее спасла 25 декабря 1761 года смерть императрицы Елизаветы. Петр III, боготворивший Фридриха II, в мае 1762 года заключил с ним мир, вернув Пруссии все завоеванные Россией территории. После воцарения Екатерины II Россия аннулировала заключенный Петром III союз с Пруссией. В результате семилетней войны с прусской угрозой было покончено на многие десятилетия. Русско-турецкие войны 1768-74 годов и 1787-91 годов. В 1768 году подстрекаемая и субсидируемая Францией Турция решила возобновить агрессию на Украине и Кавказе. Нападение Турции для России оказалось неожиданным, и военные действия 1768 69 годов были неудачны для русской армии. Положение изменилось в 1770 году, когда на притоках реки Прут-Ларге и Калуги Румянцев одержал крупные победы. Русская эскадра Спиридонова, выйдя из Балтики, разгромила 25-26 июня 1770 года турецкий флот в Чесменской бухте. В 1771 году российские войска заняли все основные центры Крыма. После некоторого затишья военные действия в 1773 году вновь активизировались. В 1773 году войска Суворова взяли крепость Тартукай, а в 1774 году одержали победу при Козлуджи. Турция вынуждена была подписать 10 июля 1774 года мирный договор в деревне кючук Кайнарджим. По этому миру ликвидировалась зависимость Крыма от Турции. Россия получила земли между Днепром и Южным Бугом, Керчь и право и Керчь и право беспрепятственного плавания русских торговых судов по Черному морю. Весной 1783 года прекратилось существование Крымское ханство. Русские войска вошли в Крым и он был включен в состав России. В 1783 году грузинский царь Иракли II подписал с Россией трактат